Глава 21. В деревне. Когда Шелтон возвращался назад в Оксфорд, то на дороге встретил отца Антонии, которого не застал дома во время своего визита. "А, Шелтон", воскликнул мистер Денант весёлым тоном. "Рад видеть вас здесь наконец. Разве вы уже уходите?" Он взял под руку Шелтона и предложил ему пройти с ним немного по деревне. Они ещё ни разу не встречались после помолвки Антонии, и Шелтон испытывал теперь сильное замешательство в его присутствии. Ему казалось неудобным, что он идёт рядом с ним и молчит. Шелтон чувствовал, что он должен сказать что-нибудь отцу своей невесты, но не найдя уместных слов, только искосо поглядывал на него. Мистер Денант шёл, размахивая своей жёлтой тросточкой и ударяя ею по своим ботфортам. Он возвращался после верховой прогулки, когда встретился со своим будущим зятем. Фермеры говорят, что нынешний год неблагоприятен для урожая плодов, заметил наконец Шелтон, взглянув на поля и огороды деревни. Мой милый друг, вы очевидно совсем не знаете фермеров, сказал мистер Денант. Нам бы следовало повесить несколько фермеров, и это принесло бы большую пользу. Какая ерунда! Земляника у меня превосходно уродилась. Но мне кажется, что вообще в этом климате человек имеет право брюзжать иногда, возразил Шелтон, стараясь отдалить неприятный момент, когда разговор должен будет коснуться щекотливого предмета, интересующего их обоих. "О да, о да, согласился мистер Донанд взять хотя бы нас, бедных землевладельцев. Ведь если бы я не мог бронить своих фермеров иногда, то был бы несчастнейшим человеком. Нет, взгляните вы на эти луга. Видали ли вы что-нибудь красивее? А они ещё хотят, чтобы я им сбавил арендную плату", Шелтон промолчал. "Если бы они сказали, что мороз повредил куропаткам, то в этом ещё был бы какой-нибудь смысл", продолжал мистер Донанд. Но что же вы можете ожидать от них? Эти люди ничего не соображают. Шелтон с трудом перевёл дыхание и не глядя на него проговорил: "Всё же очень жестоко, сэр". "Да, очень жестоко", прервал его мистер Денант. "Но как же быть? Приходится иметь фермеров, не будь их, то тут, наверное, водились бы зайцы". Шелтон судорожно засмеялся и снова искоса поглядел на своего будущего тестя, желая угадать, какие мысли скрываются в его голове. Мистер Денант нахмурился, и губы его искривились. «Мне никогда не приходилось иметь дело с фермерами», сказал, наконец, Шелтон. «Не имели с ними дела? Счастливец! Это такого сорта люди, которые всего больше испытывают наше терпение. Наравне с дочерьми». «Однако вы, сэр, вряд ли можете ожидать, чтобы я...» Начал Шелтон. «Пожалуйста, пожалуйста, я ничего не говорю», прервал его мистер Денант. «Мне кажется, нам угрожает опасность вымокнуть», прибавил он, поглядев на небо. Огромная черная туча закрывала солнце, и несколько больших тяжелых капель упали на шляпу мистера Денанта. Шелтон в душе обрадовался ливню. По крайней мере, таким образом он избежит разговора с мистером Денантом. Он, конечно, должен говорить с ним, но лучше он это сделает позднее. «Я пойду», — сказал он, — «я не боюсь дождя, а вы, сэр, лучше вернитесь назад». «Бог мой, ведь в этом коттедже живет мой арендатор», — проговорил мистер Денант со своей обычной неторопливой манерой. «Этот негодяй также охотится на моей земле. За это мы, по крайней мере, можем попросить у него убежище от дождя, как вы думаете?» Улыбаясь саркастически, мистер Денант тотчас же направился к хорошенькому коттеджу, приветливо выглядывающему из-за окружающих зеленых кустов. Дверь открыла девушка, таких же лет и такого же роста, как Антония. «А, Ферби, ваш отец дома?» – спросил мистер Денант. «Нет», – отвечала девушка краснее. «Отец вышел, мистер Денант». Очень жаль, но вы, может быть, впустите нас в дом, чтобы укрыться от дождя. Хорошенькая Фёбет тотчас же ввела их в гостиную коттеджа, и сделав им поклон, вышла из комнаты. Какая прелестная девушка, заметил Шелтон. Да, очень хорошенькая. Тот почти все молодые парни бегают за ней, но она не хочет оставлять своего отца. Впрочем, он в самом деле очаровательный, этот негодяй, её отец, сказал мистер Денант. Шилтон внезапно почувствовал, что он не может избежать разговора, что он должен сказать что-нибудь отцу своей невесты. Но он не знал, как начать разговор, что ему сказать. Он подошёл к окну. Дождь лил ливнем, но осенняя золотистая полоска на горизонте обещала скорый конец. Боже мой, думал Шелтон. Я должен, должен заговорить с ним об этом, сказать ему что-нибудь, как бы это ни было глупо, и наконец отделаться от этого мучительного чувства. Он, наверное, ждёт, что я заговорю. Однако Шелтон не мог заставить себя выговорить ни единого слова. Все его способности как будто были парализованы. Он стоял и смотрел, как дождь лил потоками. Какой ужасный ливень, проговорил он, не оборачиваясь. Между тем, казалось, так легко было сказать. Я люблю вашу дочь и постараюсь сделать её счастливой. Но эти слова не сходили у него с языка, и он продолжал с величайшим интересом смотреть на то, что делалось снаружи, как будто ещё никогда не видел такого сильного дождя. Мистер Денант ничего не ответил на его замечание о дожде, и молчание стало до такой степени оприменительным, что Шелтон наконец решился. Но когда он отвернулся от окна, и взглянул на мистера Денанта, то вдруг снова почувствовал смущение. Денант уставил глаза в пространство, и вид у него был озабоченный и серьезный. Однако, как только он заметил, что Шелтон на него смотрит, то лицо его приняло прежнее, насмешливо веселое выражение, и он тотчас же воскликнул «Вот так погода, как раз для уток». Когда он это говорил, то в глазах его проглядывала явная боязнь, как бы Шелтон не коснулся щекотливого вопроса. Я не в состоянии выразить, поспешно начал Шелтон. Да-да, чертовски неприятно вымокнуть, прервал его мистер Денант и даже запел какую-то шутливую песенку по этому поводу. Потом вдруг снова обратился к Шелтону. Вы, конечно, будете у нас на обеде на будущей неделе, а? Великолепно. Будет епископ Блументальский и старый сер Джек Буквелл. Я примерно скажу своей жене, чтобы она посадила вас между ними. Он снова запел шуточные куплеты. Знаете ли, епископ Фетиаросный в рак развода, ну, а старый Буквель, по крайней мере, два раза был приглашён в бракоразводный суд. Ха-ха. Не хотите ли чаю, джентльмены, спросила Фёба, остановившись в дверях. Нет, благодарю вас, Фёби, сказал мистер Донанд, и когда она краснее вышла, то он прошептал, обращаясь к Шелтону: следовало бы её выдать замуж, просто грех держать на привязи такую девушку. Её отец страшный эгоист. Мистер Денант посмотрел в сторону, как будто смутился собственными словами, и тотчас же замурлыкал себе под нос какую-то песенку. Шелтон внезапно понял, что отец его невесты, так же как и он, хотел бы выразить свои чувства по этому поводу, но тоже не находил слов. Эта мысль подействовала на Шелтона ободряющим образом. "Вы знаете, сэр", начал он. Слава богу, воскlichал мистер Донанд. Тошт перестал. Идёмте скорее, друг мой. Оставаться дольше было бы опасно. Снова попадём под ливень. С обычной любезностью он придерживал дверь, чтобы пропустить Шелтона, и проговорил: Я думаю, что нам надо здесь расстаться, не правда ли? Счастливого пути. Он протянул свою сухую желтоватую руку, которую Шелтон крепко пожал, бормоча: очень благодарен. Мистер Денант понял, что Шелтон догадался о его замешательстве, и это, видимо, было ему неприятно. Лицо его приняло суровое, почти надменное выражение. «Благодарность почти равносильно пороку. Разве вы не согласны с этим?» – сказал он с кривой усмешкой. «Покойной ночи!» Шелтон приподнял шляпу и, так же круто повернувшись, как это сделал мистер Денант, пошел своей дорогой, раздумывая о том, что и он играет роль в комедии, какая, возможно, только в Англии. Но чувство неловкости, испытанное им раньше, исчезло. Он улыбался, вспоминая своё замешательство. В сущности, они оба разговаривали и держали себя так, как подобает держать себя джентльменом того круга, к которому они оба принадлежали. Распостраняться своих чувств было бы неприлично, и Шелтон улыбался, думая о мистере Динанте, о себе, о завтрашнем дне и с наслаждением вдыхал аромат земли и травы, наполнявший воздух освежённый дождём.